Восемнадцать. Конец света. Чтение снов. Так и не разобравшись с себе до конца, я возвращаюсь к чтению старых снов. Зима крепчает, и затягивать с работой не годится. По крайней мере, за чтением снов я могу хоть на время отвлечься от разъедающего мои нервы странного чувства потери. С другой стороны, чем больше снов я читаю, тем страшнее меня охватывает бессилие. Как ни стараюсь, я не могу уловить самой сути, которая в этих снах заключается. Словно я день за днем читаю очень длинную повесть, не понимая ни строчки. Буквы читать умею, а слов не пойму. С таким же успехом я мог бы изо дня в день без цели и смысла наблюдать за течением реки, не делая выводов, ни к чему не приходя. Искусство чтения снов не приносит мне избавления. Я владел им, но количество прочитанных снов лишь увеличило пропасть в моей душе. Обычно, когда человек так старается чему-нибудь научиться, он приходит к какому-то результату. Я же не прихожу ни к чему. Я не вижу в этих снах никакого смысла, признаюсь я ей. Ты сказала, вычитывать сны из черепов — моя работа. Но они проходят сквозь меня, не задерживаясь. Я не могу понять ни одного. И чем дальше читаю, тем сильнее чувствую, что просто стираю себя день за днем. Тем не менее, ты продолжаешь их читать, как и держимый. Отвечает она. С чего бы? Не знаю. Качаю я головой. С одной стороны, я читаю сны, чтобы отвлечься от проклятого чувства потери. Но чувствую, что дело совсем не в этом. Иначе с чего бы я читал их так упорно и забывал обо всем вокруг? «Наверное, дело в тебе самом», — говорит она. «Во мне самом?» «Может, ты слишком упорно охраняешь себя? Я не знаю, что такое «ты сам», но, может, лучше выпустить его на волю. Точно так же, как черепа спят и видят, что когда-нибудь ты их прочтешь. Ты сам хочешь их прочитать». «Почему ты так думаешь?» но лишь так и читают старые сны. Времена года сменяют друг друга, птицы летят то на юг, то на север, а сны продолжают читаться. Она накрывает рукой мою ладонь на столе и улыбается. Ее улыбка напоминает весеннее солнце, вдруг пробившееся сквозь толщу гремых туч. Отпусти себя, ты же не узник в тюрьме, ты птица, улетевшая в небо за своим сном. В итоге я снова, забыв обо всем выгружаясь старые сны. Заканчиваю один, подхожу к бесконечным полкам, выбираю следующий и бережно несу к столу. Чуть смоченный водой трепицею, она смывает с него пыль и грязь. И уже другой протирает насухо. Отмытый и отполированный старый сон белеет, как свежевыпавший снег. Его пустые глазницы в тусклом свете лампы похожи на два бездонных колодца. Осторожно обнимаю его ладонями, я жду. Когда он примет температуру моего тела, согревшись немного, не теплее, чем припекает зимнее солнце, белоснежный череп начинает рассказывать мне свой сон. Я закрываю глаза, глубоко вдыхаю, полностью расслабляюсь и кончиками пальцев считываю очередную историю. Но, как и всякий раз, интонация этого сна слишком причудлива, а образы, которые мне видны, напоминают далекие звезды, белеющие в небесах на рассвете. Я могу прочесть только жалкие осколки смысла, но осколки эти не желают склеиваться во что-либо цельное. Я вижу пейзажи, каких не видел никогда, и слышу музыку, которой не слыхал ни разу в жизни. В мои уши втекают слова неизвестного мне языка. Образ за образом выплывают из темноты и также внезапно ныряют обратно. Никакой связи между обрывками уловить невозможно, как если бы я слушал радио, перескакивая с волны на волну. Я напрягаю кончики пальцев, стараясь настроиться поточнее, но все бесполезно. Я чувствую, что мне пытаются что-то передать, но что именно? Прочитать не могу. Может, в моем способе чтения что-то не так? Может, сами сны слишком состарились и утратили внятную форму? А может, их истории разительно отличаются от того, что я называю историями, и наши временные контексты очень уж сильно не совпадают.、И、я не понимаю, в чем дело. Мне остаются лишь молча отслеживать разрозненные отрывки, которые появляются и исчезают в моей голове. Одну картину я вижу яснее прочих. Как правило, это долина, стелющаяся под ветром трава, небо с белыми облаками и река, в которой играет солнце. И хотя в самом пейзаже нет ничего особенного, почему-то именно от него становится грустно. От чего именно я понять не могу. Будто сама причина этой грусти проплыла, как корабль за окном. И исчезла бесследно за пять минут до того, как я понял, что происходит. Минут через десять видение, как иссякающий морской прилив, снова принимает форму черепа и возвращается в лету. Старый сон засыпает, а с кончиков моих пальцев стекают капли воды. Итак, сон за сном. Бесконечное повторение одного и того же. Просмотренные сны я отдаю ей. Она выстраивает их в ряд на краю стола, а я расслабляю пальцы и отдыхаю.